Глава 11. Надежда. т е й н е р рассказал Наде то, что им самим было известно о вариантах. И что же вы намереваетесь делать, выслушав его, спросила девушка? Если эти твари плодятся в геометрической прогрессии, то сейчас ими заполнена вся сфера. «До встречи с тобой. Мы собирались покинуть сферу», — сказал Тейнер. «Но если в сельскохозяйственной зоне укрылась группа людей, среди которых находятся представители руководства, которым известно о других местах, где люди, возможно, все еще ждут помощи, я думаю, стоит попытаться добраться до них». «Согласен», — поддержал Тейнер Латимер. Стинов и Хук кивнули почти одновременно. Осата и Волков просто промолчали. Никаких возражений. «Тейнер, вы же сами пытались связаться с сельскохозяйственной зоной по телефону», сказал Кашин, и не получили никакого ответа. «Там нет людей!» «Стоит ли рисковать жизнью только ради того, чтобы увидеть то же самое, что и везде. В автоматических телефонных справочниках даны номера центральных офисов, сказал Стинов. Если по ним никто не отвечает, это вовсе не означает, что в зоне нет людей, не говоря уже о том, что телефонная связь в сфере могла быть просто нарушена, к примеру, теми же вариантами. «Вариантами?» Кашин, усмехнувшись, взмахнул рукой. «Это все равно, что признать за вариантами способность совершать разумные действия». «А почему бы нет?» — сказал Волков. «Что мы, собственно, знаем о возможностях вариантов?» «То, что это машины убийства», — ответил Кашин. «Машины...» жестко запрограммированные на выполнение заданных функций. Не более того. «Дело даже не в вариантах», — сказал Асата. «Если нам удастся отыскать людей в сельскохозяйственной зоне, то вряд ли сможем им чем-то помочь». «Для того, чтобы организовать массовую эвакуацию людей из сферы, н е о б х о д и м а большая, специально подготовленная, и оснащенная спасательная экспедиция. «Нам всего-то нужно будет вывести людей к лифтам и поднять их на стартовую площадку», — возразил Хук. «Если бы это было так просто, они бы сами так и поступили», — ответил Асата. «У них не было оружия». «Мы уже имели возможность убедиться в том, что наше оружие тоже не особенно эффективно против вариантов. «Но это лучше, чем вообще ничего», — сказал Латимер. «Добравшись до осажденных, мы сможем дать им надежду на то, что помощь скоро придет». «Не следует забывать о том, что Скейлс не заинтересована в разглашении информации о том, что происходит в сфере», — напомнил Стинов. поэтому и со спасательной экспедицией она торопиться не станет. «Ты снова пытаешься найти злой умысел там, где его нет», — недобро глянул на Стинова Кашин. «Я просто умею сопоставлять и анализировать факты», — ответил Стинов. в д о нас самих скоро нужно будет спасать», — воскликнул Кашин, — «С нами девушка и раненый, которому требуется срочная медицинская помощь». Он повернулся к Вельту. «Ты хочешь остаться без ноги?» На лице Вельта не дрогнул ни единый мускул. «Ты только мне не рассказывай, сколько я смогу продержаться», — сухо ответил он. «То, что искусственный коленный сустав мне уже обеспечен, я и без тебя знаю». «Мы с Надей можем здесь дождаться вашего возвращения», — сказал он Тейнеру. «А если мы не вернемся?» — поставил новый вопрос Хук. «Здесь мы вас все равно не оставим», — сказал Тейнер. «Мы вместе поднимемся на стартовую площадку и посадим вас в челнок. Там вы будете в безопасности, а в случае необходимости сможете сами вернуться на землю». «В таком случае я тоже останусь на челноке», — заявил Кашин. «А вот это вряд ли», — ответил ему Тейнер. «Во-первых, ты наш золотой ключик. В сфере полно помещений, куда без тебя мы не сможем попасть. Я передам вам все коды». «А во-вторых, у меня есть опасение, что, оставшись на челноке с раненым и беспомощной девушкой, Ты можешь попытаться угнать его на землю, не дожидаясь нашего возвращения. Какого черта? На стартовой площадке полно челноков. Если мы отыщем людей, все челноки могут понадобиться для эвакуации. Оставьте с нами еще кого-нибудь. У меня каждый человек на счету». «Напрасно вы думаете, Тейнер, что я стану помогать, если вы потащите меня с собой силой». «А куда ты денешься?» — улыбнулся Тейнер. «От того, насколько согласованно мы будем действовать, будет зависеть и твоя жизнь. Но послушайте...» Кашин попытался быстро привести еще какой-то довод, но Тейнер резко оборвал его. «Все, разговор окончен. Собирайтесь, через полчаса выходим». Сказав это, он поднялся со стула и вышел из комнаты. «Ты сделал копии с мемори-чипов?» — спросил он вышедшего следом за ним Стинова. «Да», — ответил тот. т р а з д а й их всем, но только так, чтобы Кашин не видел. Пусть думает, что единственная копия находится у меня». «Я остался бы в сфере, даже если бы вы все решили вернуться», — сказал Стинов. Тейнер вопросительно посмотрел на него. «Я должен выяснить, кто еще здесь скрывается», — ответил на его немой вопрос Стинов. «По-моему, невидимке тоже требуется помощь».